Глава вторая в юрте кочевника Джалал-ад-Дин, наследный сын Харен шаха охотился в песках каракумов. Двести лихих джигитов на отборных конях сопровождали молодого хана. Они выполняли тайный приказ Шаха следить, чтобы Джалал-ад-Дин не скрылся из пределов харайзма. Джейгиты двигались полукругом по степи, стараясь загнать джейранов и диких ослов в грязи холмов, где слуги заблаговременно поставили черную палатку с белым верхом и готовили пиршество для всех участников охоты. Весна рассыпала по пескам первые редкие цветы, и под ослепительным солнцем быстро таяли остатки снежных заносов. На третий день охоты небо внезапно потемнело. С севера из кепчкарских степей подул холодный ветер и закрутилась снежная пурга. Джалал-ад-Дин на горячем вороном Аргамаки, преследуя раненого Джейрана-самца, отдалился от своих спутников. Он видел, как козел прихрамывал и оглядывался, насторожив уши. Уже близка была добыча, но Джейран, тряхнув изогнутыми рожками, снова унесся в степь опорный гневный хан скакал на взмыленном жеребце не спуская глаз смелькавшего впереди поднятого черного хвоста наконец джейран был пробит стрелой и привязан за седлом между тем буря усилилась снег замел тропинки джелал один понял что заблудился и может погибнуть если буря продлится несколько дней Ведя коня в поводу, он пошел против ветра. Надвигалась ночь, а выбившись из сил, хан развернул попону, укрыл коня и, полузасыпанный снегом, просидел так всю ночь. Взошло солнце, ветер стих, снег стал таять, между барханами потекли ручейки. Выглядываясь вдаль, джалал Аддин заметил сигнальную вышку, холм сложный из хороста и костей. Он намечал путь среди однообразной, как море равнины. Хан направился к нему. а В стоит долине между песчаными холмами приютились четыре бедные закоптелые юрты. Неистовый лай собак вызвал из юрты старого кочевника-туркмена. Придерживая накинутый на плечи козлиный тулуп, он с достоинством подошел к саднику и гостеприимно коснулся повода. «Если мой дом не покажется тебе слишком бедным, то войди с миром, пощенный Бек Джигит», — сказал старик, пораженный богатой одеждой, малиновыми шароварами из толстого шелка, а более всего величественным вороным жеребцом, на каком могут и есть здесь только султаны. «Салям, Если у тебя ячмень? Я заплачу двойную цену». «В пустыне хлеб дороже денег, но для редкого гостя найдется все, что он захочет. Вместо ячменя твой конь будет накормлен отборной пшеницей». Из ближней юрты слышался шум ручного жерного, на котором женщины мололи пшеницу. е вы там! Возьмите коня!» Две девушки в темно-красных рубашках до пят, звеня серебряными украшениями и монетами на груди, выбежали из юрты, прикрываясь краем полупрозрачной ткани, накинутой на голову. Они взяли с двух сторон за повод коня и увели его.